«Степан Михайлович, ты случаем меня не выручишь». «Что, Саша, опять финансовое затруднение?» «Да, вот нужно у кого-то перехватить три тысячи, но не более чем на десять дней. Так что выручай, Михайлович, только на тебя вся надежда». «Ладно, считай, что договорились, но придется тебе подскочить завтра ко мне на работу. Я захвачу ровно три штуки, договорились?» «Спасибо. Завтра обязательно буду у тебя в поликлинике ровно в десять утра. До свидания, Степан Михайлович. Не смею вас больше задерживать. Всего доброго!» — буркнул он в ответ и протянул на прощание официанту руку. Только после этого Степан уселся на заднее сиденье рядом со Светланой. Александр, довольный, что задуманное им получилось, с улыбкой захлопнул за Ольховским дверцу машины. Такси, ритмично мигая правым поворотом, плавно отъехало от тротуара. Ответ из центрального архива пришел на удивление быстро. После памятной беседы о результатах командировки Скребнева прошло не больше десяти дней. За это время... Дело по совершенным убийствам на кладбище не тронуло с места. По этой причине Мошкин пребывал в скверном расположении духа, и появление капитана с конвертом в руках несколько его оживило. Поздоровавшись, Алексей Иванович еще от двери сказал, «А вы были правы, Николай Федорович, заставляя меня сделать запрос в архив». Мошкин понял, что Скребнев хочет ему сообщить нечто важное. Заторопил его. «Проходи, присаживайся и докладывай, что там у тебя за новость появилась». Алексей Иванович послушно опустился на стул и, кивнув на открытый конверт, сказал. «Ответ из архива пришел на Измалкова». «И что же нам сообщают?» «Вы, Николай Федорович, как в воду смотрели. Этот Измалков...» как и Смирнов, был осужден за измену родине и присяги и тоже отсидел в лагерях четверть века. Это уже становится интересным. Расскажите об этом молодце поподробнее. Из полученного документа следует, что Измалков попал в руки правосудия в 1950 году и в этом же году осужден по 58 статье к 25 годам. Значит, и он все-таки попался, голубчик. Не удержался Мошкин и, продолжая слушать капитана, закурил сигарету. Полученный срок Измалков отбывал в Печорских лагерях полностью. Откуда он родом? Здесь указано, что он родился в Тамбовской области, Маршанском районе, селе Котово. Какие подробности еще приводятся в этом документе? В нем указан состав трибунала. Номер дела, где измалков осужден и другое. Да вы сами посмотрите. Сремнев встал со стула и, шагнув к столу, протянул полковнику конверт. Мошкин взял его, не торопясь, извлек несколько отпечатанных на машинке листов. Они были сложены в четверо. Николай Федорович бережно развернул их и стал внимательно изучать. Алексей Иванович смотрел в лицо полковника, стараясь угадать его реакцию на содержание документа, но оно было беспристрастным. Дочитав бумагу до конца, Мошкин поднял глаза на капитана. «Маловато здесь прописано про этого из Малкова. Придется просмотреть его дело подробнее. Возможно, прояснятся его отношения со Смирновым». «Николай Федорович, как я жалею о том, что не догадался так поступить, когда был в архиве. Ведь мне это дело нашли буквально сразу. Тут нет вашей особой вины, но время, конечно, потеряно. Думаю, вам необходимо туда поехать, не откладывая, с завтрашнего дня. Пяти дней, надеюсь, хватит? Даже с избытком? Тогда бери командировку и вперед. Только я попрошу... В этот раз отнестись к делу основательнее, максимально используя при этом все возможности архива. «Постараюсь, товарищ полковник», — искренне пообещал Скребнев. «А запрос в Тамбовское УВД вы сделали?» — спросил Николай Федорович. «Да, я отослал его одновременно с запросом в архив, но ответа оттуда пока не поступало. Вы не беспокойтесь». Еще не было ни разу, чтобы на запрос не ответили. Просто тамбовские товарищи неторопливы в работе. А может, что-то есть и более важное. Вот и не доходят руки. Ну что ж, будем ждать. Подвел итог Мошкин и, сложив документ в четверо, вложил листы внутри пакета. Отпустив капитана, Николай Федорович закурил и, покинув кресло, направился к столу прихватив с собой витую пепельницу из цветного чешского стекла. Поставив ее на подоконник и, блаженно затянувшись, он стал смотреть на ту часть улицы, которая открывалась из его окна. На противоположной стороне у газетного киоска толпились люди, и Николай Федорович поймал себя на мысли, что завидует им. Со стороны казалось что у стоящих перед киоском нет никаких проблем и забот, кроме одной, побыстрее заполучить свежую газету. Шел уже второй месяц, как он взялся за расследование убийства, а у него не было даже версии о том, кем оно могло быть совершено. Преступник поставил перед ним множество вопросов, на которые он должен был ответить как можно точнее и быстрее. По логике вещей... Оба убийства совершены очень квалифицированно и предположительно одним и тем же человеком. Но это было именно предположение, которое Мошкину нечем было подтвердить или опровергнуть. Факты и доказательства следовало еще найти. Глядя вниз на людей, каждый из которых жил своей неподражаемой жизнью, Мошкин вдруг откровенно признался себе, что следствие топчется на месте, и все его усилия пока не дали ожидаемых результатов. Он не знал, как выйти на убийцу. На душе было скверно, как бывало не раз перед крупными неприятностями. Свой рабочий день Альховский начал с того, что достал из своего рабочего сейфа в котором хранилось медицинское золото и золото, коронки, бутылку спирта. Распечатав ее, он налил в умерную мензурку ровно 80 граммов и, не разводя водой, залпом выпил. Степан постоянно держал спиртное на рабочем месте, чтобы можно было всегда, без особой суеты, опохмириться. Выкурив сигарету... Он, несколько повеселевший, одел халат и сел за рабочий стол. Не успел Ольховский обработать только что изготовленный мост, как дверь зуботехнической лаборатории, отворилась, и в проеме показался Саня Губанов. «Степан Михайлович, разрешите оторвать вас от работы всего на одну минуточку?» — спросил он, переступив одной ногой порог лаборатории. «Подожди меня на улице, я сейчас выйду». Дверь за официантом закрылась так же бесшумно, как открылась минутую раньше. Ольховский осторожно переложил инструмент на стол и вновь открыл массивную дверцу сейфа. Заученным движением он достал лежащую на одной из полок пачку денег, перетянутую желтой эластичной резинкой. Быстренько отсчитав три тысячи, крупными купюрами, он положил оставшиеся деньги в сейф и запер его. Опустив деньги в карман брюк, Степан снял халат и, повесив его на вешалку, вышел из лаборатории. Александр ожидал его неподалеку, прохаживаясь вдоль клумбы цветов с сигаретой в руках. Увидев выходившего на улицу Ольховского, он поспешил ему навстречу со словами «Сипан Михайлович, уж извини меня за то, что надоедаю, но и ты пойми мои трудности. Или наш вчерашний договор не в силе?» Прежде чем ответить, Ольховский протянул для пожатия руку Губанову и только потом произнес. «Я свои обещания помню и выполняю всегда». С этими словами он запустил руку в карман и, вытащив известную сумму денег, отдал их Губанову. Тот принял деньги с радостной улыбкой и, не считая, опустил их в карман пиджака. «Спасибо тебе, Степан Михайлович, в какой раз ты меня выручаешь. Я тебе очень благодарен и признателен». Тот ты прав. Что-то частенько ты стал денежки искать. У меня такое впечатление, что долг на тебе висит постоянно, а денег...» которые зарабатываешь в ресторане, тебе хронически не хватает. В таком случае тебе нужно искать какой-то левый приработок. Я и сам об этом частенько подумываю, но ничего приемлемого не нахожу. — Почему же? — спросил Степан, прикуривая сигарету. — Все объясняется довольно просто. У меня нет никакой специальности. За свою недолгую жизнь я кое-как закончил 10 классов, Да шестимесячные курсы, и больше ничего. Остается одно – воровать. Но и это дело требует навыков, которых, увы, у меня нет. Есть еще одно занятие, которое практически не требует никаких умений и навыков. Интересно, что это за занятие такое? Отнимать деньги у того, у кого они есть. Местные новорыши – Порой не знают, что с ними делать. Неужели есть такие люди, у которых нет проблем с деньгами? Конечно, есть, Сашенька, есть. И эти люди живут рядом с нами. Мы просто на них не обращаем внимания, потому что они изо всех сил стараются жить скромно, и у многих это получается. «Степан Михайлович, я, честно говоря, таких людей не знаю». Большинство посетителей и завсегдатаев нашего ресторана — люди, которые где-то подработали деньжат и стараются побыстрее спустить их. Это или спекулянты, или рядовая шпана, но никак не подпольные миллионеры. Тут я с тобой полностью согласен, но ты не туда смотришь. Лично я знаю одну даму, которая крутит шуры-муры зубным врачом суровым Виньямином. «Он что, работает в вашей поликлинике? Совершенно правильно. В нашей. Ну и чем эта дама бросилась тебе в глаза? Понимаешь, я работаю с Вениамином не один год и хорошо знаю его. Так вот, он никогда не будет дружить с человеком, от которого ему нет никакой реальной пользы. А перед этой дамой он готов пойти на любые унижения, лишь бы не потерять ее расположение». С тех пор, как он познакомился с этой бабой, у него очень часто стали появляться золотые червонцы царской чеканки. Ну что тут удивительного? А то, что это не одна и не две монеты, которые могли достаться ей от бабушки. Здесь речь идет о довольно значительном количестве монет. Поверь мне, я знаю, о чем говорю. Степан Михайлович! Может, ты наведешь меня на эту даму, а я попробую тряхнуть ее как следует. Для этого у меня есть достаточно опытные люди. Молодец, соображаешь, к чему я клоню. Только мне достанется ровно половина того, что ты заберешь у этой особы. Реально, ты получишь одну треть, столько же достанется мне, и одна треть уйдет исполнителям. Решительно поставил свои условия Губанов. «Ладно, я принимаю твои условия. Считай, что мы договорились. Приезжай сегодня после работы ко мне домой. Там и обговорим все остальное». «Хорошо, буду», — пообещал Губанов и попрощался с Ольховским. «Война для Сергея Архипова закончилась уже на белорусской земле» куда он тайком пробрался, предчувствуя разгром лесных братьев в приграничной Литве. Нужно было бросать воевать, бросать во что бы то ни стало, пересилив свою волчью натуру и привычку убивать. Для легализации нужны были надежные документы, и Архипов решил добыть их в своем последнем бою. Применив навыки, приобретенные в дивизионной школе, Он устроил засаду на одной из лесных дорог, которая вела в районный центр Ясиновичи. С утра он вел наблюдение за передвижением людей и транспорта из своего укрытия, стараясь выбрать по внешним признакам подходящую жертву. Проезжавшие на крестьянских телегах и проходившие пешком люди были, как правило, местными жителями и, конечно же, не имели при себе документов.